Глава д е в я т а Старых три лучше новой тысячи. Успел я в последний момент. При себе у меня не было ни копья, ни булавы, зато имелся целый вагон харизмы и обаяния. Жаль, в бою все это нам пригодиться не могло. Один из наших ополченцев уже отправился на перерождение, еще один был близок к этому, а по деревянной лестнице, приставленной к обрыву, карабкались все новые и новые бойцы. Подхватив деревянное копье ополченца, я с разбегу засветил им ближайшему противнику в живот, причинив жалкие 399 урона. Да? Увы. Поделок с хорошим уроном в нашем поселке было по пальцам сосчитать, и даже 28 единичек силы не слишком помогали. Но моя цель была и не в этом. Пока бандит корчился от раны, я обхватил его, поднял и швырнул в сторону соратника, который все еще стоял на лестнице. Играя игрой, но физику пока никто не отменял. Лестница неторопливо отвалила от края обрыва и вместе со штурмующими рухнула вниз. Позади меня нарастал гвалт. Это поселок запоздало готовился к обороне. А штурм уже шел по полной. С севера и с запада все бандитское войско шло на приступ. Только на востоке пока было все тихо. И то потому, что обрыв с той стороны был крутой и высокий. Ну и на юге нас, конечно же, надежно прикрывало море. Лестницу нападающих было припасено немало, и даже имелся мост, по которому они собирались идти на штурм в районе ворот. Когда только сделать успели. Однако с мостом у них не выгорело. Наверху сруба изваянием застыл с а п о с луком, отправляя в полет одну стрелу за другой. И целью его становились как раз те люди, кто пытался схватиться за мост и тащить его к обрыву. «Филя, держи!» Голос Бурборыча заставил меня обернуться. Глава гвардейцев с натугой кинул мне мою булаву, которую я поймал разве что чудом. «Тренировка! Готовься к бою, ученик!» «Ага, только не сбегай, пока он не закончится», — буркнул я. «А это как пойдет! У меня учеников много! К делу! Выбери врага и дай ему умыться собственной кровью!» Из-за переговоров и внезапного нападения все планы были забыты. «Все-таки мы те еще вояки. Может, прав был о в ц б ы к и нам критически не хватает дисциплины? Мне врагов долго искать не пришлось, потому что нападали они везде, где только можно. И это было, блин, грамотно. С чего мы решили, что атаковать будут только в слабых местах? Да, мы успели построить небольшой чистокол, но он лишь задал новую длину лестницам. Врагов было больше, чем нас, и они вовсю пользовались этим преимуществом». «Давай, покажи, что ты усвоил с прошлого раза!» Подзадорил меня овцебык, когда я кинулся к пятёрке бандитов. Они как раз перелезли через укрепление и заняли плацдарм для дальнейшего проникновения на территорию мыса. Я налетел на ближайшего врага, размахнувшись от души и врезав со всей дури. Бандит меня не видел, и это стало его роковой ошибкой. Ему хватило одного удара, а дубина уже описала круг и пошла на новый заход. Второй бандит понял, что дело дрянь, и присел, пытаясь пропустить гудящий каменный шар над головой. «Шаг вперед! Бей по следующему!» — посоветовал мне тренер, и я не нашел причина спорить его совет. Сделав один шаг мимо избежавшего удара врага, я достал ударом третьего противника вскользь по голове. «Вы нанесли игроку, имя неизвестно, 1170 урона. Коэффициент урона — 0,9». «Жизнь игрока имя неизвестна. 180 из 1350. Противник оглушен. Оглушение — пять минут». Отскочив, я описал булавой петлю, выводя ее для удара сверху вниз по тому товарищу, который успел пригнуться, а тот сам ткнул в меня копьем. Я сместился в сторону, уходя от удара, и чуть назад, чтобы мое оружие не остановилось после попадания. «Давай, давай! Должно сработать!» Подзадорил меня тренер. Навершие з а ц е п и л а бандиту лоб, лицо и грудь, попросту отбросив противника к чистоколу. Каждый из ударов система посчитала отдельно, хоть и с коэффициентом 0,6, однако бандиту этого явно хватило. Отвоевался. Двое оставшихся противников меня удивили. Они резво вскочили на чистокол и сиганули вниз. Еще одного желающего залезть в крепость я приложил сразу, как его голова показалась над чистоколом. а потом перегнулся и врезал по лестнице, которая с хрустом осыпалась вниз, как еще один штурмующий. Добив оглушенного, я огляделся. Пока дела у защитников поселка шли не очень хорошо. В двух местах скапливались враги, к воротам подтягивали мост, а часть ополченцев Котова уже успела отправиться на перерождение. По крикам я понял, что система выставила защитникам время возрождения почти в целую минуту. Стало понятно, почему многие тела так и продолжали лежать на земле. «Не стой столбом, герой! Выбери врага и раздави его своим натиском!» У кровожадного о в ц б к были свои планы на этот бой. Сказать легко, а вот сделать совсем непросто. Две группы бандитов образовали плотный строй, ощетинившись копьями и ножами. Проломить такой строй — дело нелегкое. «Дом!» Где-то Медноголовому прилетело. Главное, чтобы совсем не дезориентировался. Стоп. Идея у меня была отличная, но ее еще надо было реализовать. Найдя взглядом фермера, я кинулся к нему. Жорику не повезло столкнуться со здоровым бандитом с дубиной. Тот уже дважды успел заехать фермеру по башке и даже успел один раз его дезориентировать. Однако тут на призывный звон подоспел я, добив врага размашистым ударом. «Жорик! Жорик!» Я заставил фермера смотреть на меня. «Жорик, у тебя голова совсем непробиваемая?» Тот неуверенно кивнул. А я спешно вытащил серый шарик с умением таранного удара, который в суете забыл отдать Кириллу, и протянул здоровяку. «Открывай, живее!» — приказал я. Жорик не стал артачиться, вскрыл подарок и на несколько секунд застыл. А потом посмотрел на меня и кивнул. «Есть опыт, чтобы до второго уровня поднять?» — спросил я. «Есть. Поднимать?» «Поднимай. А потом?» «А потом иди на таран! Прямо вот той группы с похабными рисунками на гульфике!» Я указал на самое большое скопление бандитов. «Надо выбить их из поселка!» Вообще, я думал, что он сначала выучит, а потом будет использовать. Но Жорик решил совместить приятное с полезным. Если на первом уровне он просто дергался на месте, то при изучении второго сразу рванул на таран, а я кинулся за ним. «А, вот это дело!» — одобрил тренер. «Дон! Дон! Дон!» Жорик набрал приличную скорость, выставил голову вперед и теперь просто врубался в плотный строй противников, а те даже не успевали среагировать. Все, чего касалось его, голова летела в стороны, так что в рядах образовалась брешь, и я вклинился в нее, размахивая дубиной так, как в жизни еще не махал. Сзади уже ревел баррел и матерились близнецы. Если за Жорой разрыв в рядах был шириной с самого Жору, то после моего появления дырка расширилась еще до двух метров. На то, что у меня уже пятая часть хитов слетела, я старался внимания не обращать. Да и на замечания тренера тоже. Советы он давал дельные, но я пока не все мог осуществить. Бандиты напора не выдержали и прыснули в разные стороны, становясь легкой добычей ополченцев и гвардейцев. Жору я обнаружил истыканного копьями как ежа. Добили враги Медноголового напоследок. Теперь еще минуту ждать, пока он не поднимется. Но главного мы добились. Одна из групп, обеспечивающих проникновение новых бандитов в наш поселок, просто перестала существовать. А бойцы второй с неприкрытым ужасом в глазах смотрели на устроенное побоище. «Что встал? Давай! Сила! Ярость! Напор!» Кажется, овцебык заскучал в своей пустоте и жаждал крови. Не находя внутри себя причины ему отказать, я попытался напасть на вторую группу при поддержке б а р р е л а и Близнецов. Первый противник получил пару ударов и быстро слился, но вот его соседи не дали развить успех, опустив количество моих жизней до трех тысяч очков. «Крути оружие! Крути, дурень!» — посоветовал овцебык, но следовать его совету я побоялся. Крутился рядом с вражеским строем еще минуты полторы. дом дом дом Мимо меня пролетел медноголовый фермер, сбивая врагов, как шар кегли в боулинге, и я устремился за ним. На этот раз Жора не слился. Он дошел до конца строя и успел сбежать, спасая себя и свою жизнь. К тому времени, когда и вторая группа принялась разбегаться и сигать с чистокола вниз, сломая ноги, руки и шеи, защита поселка вышла на новый уровень. Теперь, чтобы подойти к обрыву и приставить лестницу, надо было избежать летящих сверху камней, увернуться от вылитого кипятка — Ира, что ли, додумалась? — и от выпрыгивающих из крепости соратников. Дальше предстояло еще стоять держать лестницу, потому что ополченцы их просто-напросто обрушивали. Штурм сам собой угасал по всей длине обрыва. И только у ворот Медоед и его охрана продолжали отчаянные попытки прорваться внутрь. — Филя! На прорыв! — крикнул кадет. «Собираемся у ворот, сейчас нам бандюки мост подгонят!» Все-таки они перекинули мост через трещину, но исключительно на свою голову. Первым по этому добротному и любовно подготовленному бандитами мосту пролетел наш Жора. В последний момент он нырнул под выставленное оружие головой вперед и с задорным «дом-дом-дом» устремился дальше, а за ним плотным строем вломились мы с гвардейцами. б у л а в у я приторочил к поясу круглым навершием вверх, не слишком удобно, зато не выскочит и по ногам не бьет, и кинулся вперед со своим копьем из шипа р и ш и ш а р х а Зажатый с двух сторон я мог только колоть, но с колющим уроном копья и моими силенками каждый второй удар забирал чью-то жизнь. Гадский медоед понял, что дело дряни вместе с охраной устремился вниз с холма, надеясь собрать свое стремительно разбегающееся воинство. Что там происходит в бандитском лагере, я не видел, но вот раздавшиеся из крепости крики мне совсем не понравились. «Бегите! Назад! Все назад!» Воспользовавшись моментом, я подпрыгнул и, наконец, понял, что всех так испугало. По краю зарослей, радостно роняя слюну, носились аж целых два решишиарха. Бандиты умирать не хотели. Не для того они в бега подались. Так что старались на зуб рептилиям не попадаться. Вот если честно, я р е ш и ш а р х а м даже обрадовался. Все-таки родные, знакомые, почти свои. Жаль, системное сообщение о том, что они присоединились к сражению, я умудрился пропустить. Враг бежал на восток, прямо на пляж, все еще захлестываемый морскими волнами. И там бандиты пытались снова принять бой. Два решишарха 27-го и 28-го уровня бесславно погибли, жалобно шипя и повизгивая. Вот только к этому времени до бандитов добрались гвардейцы и ополчение, и продержались они совсем недолго. Первую стычку наблюдал со стороны, не успел к веселью и решил занести в крепость копье. Оставил его на хранение Саша, булавой было махать удобнее. Присоединился к веселью я уже во время преследования и бил, бил... пока система не посчитала, что пора заканчивать. Бой з а в е р ш ё н Игроки отступили. Вы получаете 1435 очков опыта, поделен между союзниками. Набрано опыта 11 377 из 261 498 очков опыта. Мы кричали, прыгали и махали оружием, забыв про то, что пока нет еще одной очень важной надписи. Я радостно повернулся к своим гвардейцам, собираясь предложить им пойти назад, и успел заметить испуганные глаза Баррелла и кадета, а потом оказался вниз головой почему-то. Руки мои до земли не доставали, а перед глазами все время мелькало нечто коричневое. Я еще не успел сориентироваться в пространстве, как в ногах вспыхнула боль, вспыхнули системные сообщения, которые я проигнорировал. Я снова оказался на песке, глядя, как надо мной склоняется огромная решешаршья морда. На ней было написано выражение крайней заинтересованности. «Решешарх вышаронский. Уровень 100. Опасность для игрока. Беги, глупец». И я решил, что это отличный совет, да? И даже попытался бежать, но, как оказалось, мне уже было банально нечем. Ноги мне по колено откусили. Странно, но боли я больше не чувствовал. А еще через мгновение мне гнусно откусили и голову. Поздравляем, игрок. Тебя скушали. Приятного аппетита едокам, а тебе быстрого перерождения. Осталось жизней 294 из 300. Воскрешение через 60 секунд. Вам присвоен 20-й уровень. набрано опыта 11377 и з 19 очков опыта вам присвоен 21 уровень набрано опыта 11358 и з 295 о ч к о в опыта вам присвоен 22 уровень набрано опыта 11063 и з 3982 о ч к о в опыта вам присвоен 23 уровень набрано опыта 11081. Из 261 498 очков опыта. Мой опыт. 12 тысяч опыта сгорят ровно в тот самый момент, когда я появлюсь на точке возрождения. А жестокая и бездушная система уже считала секунды до этого страшного момента. Хорошо, хоть уровень сразу удалось вернуть. И, судя по всему, осада поселка продолжится, потому что Решишарх все еще там. Да и система пока не сообщала о том, что мы успешно защитили поселок. Свободный опыт сгорает из-за перерождения. Набрано опыта — ноль из 261 498 очков опыта. Когда я появился в палатке, кто-то уже успел закинуть в неё запасную одежду и моё к о п ь е Вообще одежда там лежала горкой, потому что люди появлялись постоянно, а снаружи раздавались панические крики и тяжёлые шаги. Огромная тварь прорвалась внутрь. Впрочем, с ее размерами ей было несложно перепрыгнуть нашу трещину, а то и вовсе перешагнуть. Я так разозлился, что выскочил голышом, схватив только копье. Ришишарх был поистине огромен. Почти два человеческих роста, всклокоченные меха длинный шип на хвосте, крушащие все, до чего дотягивается. А еще раздавленные домики и человеческие трупы повсюду. Истошно вопяя кинулся к т в а р и и умудрился привлечь ее внимание. р и ш и ш а р х удивленно посмотрел на меня, и я буквально увидел на его морде то, что он хотел мне сказать. «Да я же тебя только что успокоил». Похоже, орать и бежать было неверным решением. Я развернулся и кинулся назад, сверкая голым задом, но, к сожалению, я уже заинтересовал эту тварь, и она кинулась за мной, весело помахивая хвостом. И догнала, прямо рядом с обрывом, где я попытался спрыгнуть. Челюсти сомкнулись поперек моего тела, и в месте укуса я почувствовал боль и холод, а зрение как-то резко ухудшилось. Я успел извернуться в огромной пасти и ткнуть чудовищу копьем в морду. Вы нанесли рептилии Ришишарх Вышранский тысяча восемь урона. Жизнь р е ш и ш а р х а Вышранского шестьдесят одна тысяча пятьсот восемь из семидесяти одной тысячи. А потом р е ш и ш а р х сдавил мою тушку так, что я даже и не знаю, отчего в итоге умер. Водопад из системных сообщений закончился моим появлением в пустоте. «Поздравляем, игрок. Тебя снова скушали. Надеюсь, было весело. Осталось жизней 293 из 300. Воскрешение через 60 секунд. Вам присвоен 20-й уровень. Набрано опыта. 0 из 19 очков опыта. «Иногда я кажусь балагуром, дураком и павлином, но я умею взять себя в руки». Да и минута в пустоте весьма этому способствует. Итак, что мы имеем на данный момент? Тварь сотого уровня с запасом в 70 тысяч жизней, которая носится по поселку, вырезая все, что двигается. Что это значит? Что мы очень скоро потеряем свой безопасный дом и разлетимся на рандомные точки возрождения, установленные системой. Пока еще наш тотем не был разрушен, но я уверен, что это лишь счастливое совпадение. Рано или поздно и его разнесут. С другой стороны, а может быть, его и надо разнести? Ведь если вдуматься, я уже лишился двух жизней, и еще неизвестно, сколько потеряю, возрождаясь прямо под носом у гадской рептилии. Чем и как его убить, пока не ясно. Опыт, ладно, наберем, но вот жизни. Этому только Плутон может порадоваться, а никак не Филипп Львович. Так что же делать? С другой стороны, уничтоженный тотем — это гибель поселка и поражение, за которое система грозила нам какими-то карами, а системе надо верить. Ведь она ничего просто так не пишет. Придумать о т дельный план я не успел, снова оказавшись в игре. Выстроенный нами купол уже был снесен, памятный череп р и ш и ш а р х а покосился, но сам тотемный столб был на месте. Вражина тяжело топотал на территории нижнего поселка, а вокруг меня появлялись все новые и новые поселенцы, пытаясь прикрыть срамные места. Я этим бесполезным делом заниматься не стал и опрометью бросился к тому месту, где меня съели в последний раз. Оброненное копье было на месте, лежало прямо у самого частокола. Оглянувшись на растерянных людей, я закричал «Найдите Плутона!» Парень нашелся всего через полминуты, просто появился голым у столба. «Плутон!» — я схватил его за плечи и немножко потряс. «Сможешь подманить его под обрыв?» «Ага!» — кивнул наш серийный самоубийца, быстро догадавшись, о чем речь. «Подмани под башню!» — указал я на единственное уцелевшее е е с т р о н и «Есть!» — радостно согласился тот. т н о правильно, какая разница, где тебя в очередной раз съедят, если просто домой очень хочется?» «Сам я устремился к срубу, чтобы поскорее вскарабкаться на край. Попытка у меня будет всего одна. Тварь умная, и вряд ли второй раз поведется на такое. Но вот в первый раз она может и растеряться. И в этом был мой крохотный шанс на победу — прыгнуть на решишиарха и нанести ему серьезные повреждения». Ноги подрубить, глаза выколоть, хвост отчекрыжить, да что угодно. Тварь надо было срочно лишить ее преимуществ, иначе она разнесет наш поселок на щепки и клочки кожи. Плутон не подвел. Он бодро выбрался за пределы крепости, радостно промчался мимо рептилии, кидаясь камнями, и сразу же рванул в мою сторону. Решишарх ожидаемо заинтересовался таким наглым человечком и громко топача кинулся за ним. У самого обрыва Плутон весь сжался, постаравшись укрыться среди камней. В два громадных прыжка, сотрясая землю, рептилия добралась до него, нагнула голову, разметав камни, и вцепилась в парня зубами. Плутон закричал, дубася морду кулаками, а я прыгнул, моля систему, рандом и свою удачу, чтобы Решишарх не дернулся во время моего падения. Копье я крепко держал руками и ногами, направив острие вниз. «Повезло». Тварь начала поднимать голову ровно в тот момент, когда я уже ее достиг. Целился я прямо в шею, но из-за встречного движения шип на конце копья воткнулся в основание огромного черепа. Был бы еще подходящий угол. Критический удар. Вы нанесли рептилии Ришишарх Вышранский 1032 урона. Жизнь Ришишарха Вышранского 61 853 из 71 тысячи. Ришишарх Вышранский истекает кровью. Ришишарх Вышранский захлебывается. Во взгляде рептилии, с к о с и в ш и й на меня один глаз, явственно читался вопрос. «Опять ты?» А еще было праведное возмущение и гнев. Ее хвост дернулся, намереваясь нанести удар, но я навалился на копье, меняя угол, будто пытался отрезать голову, и что-то громко хрустнуло. Я побоялся, что это наконечник, но, как оказалось, хрустел не он. Критический удар. Вы нанесли рептилии Ришишарх Вышранский 1512 урона. Позвоночник поврежден. Жизнь Ришишарха Вышранского 51 341 из 10 тысяч. Ришишарх Вышранский парализован. Парализация 40 минут. Громадный хвост упал, так и не успев нанести убийственный удар по бедному Филе. т у ш а твари начала заваливаться, а на морде рептилии застыло озадаченное выражение. От удара об землю я просто отлетел в сторону, не удержав копье, которое застряло в шее врага. Поднявшись, я увидел, что глаза Ришишарха округлились, и он обиженно забулькал в мою сторону. Жаловался, наверное, на несправедливость мира. Подлетевшие б а р р е и Барборыч принялись бить умирающую рептилию, а та не могла в ответ даже пошевелиться. Я тоже подскочил и стал шатать копье, не обращая внимания на то, что мне там пишет система. А потом, наконец, выскочил победный лог. Одержана групповая победа над Решешаархом в ы ш р а н с к и м Вы получаете 21 739 очков опыта, поделен между союзниками. Опыт за убийство получают только те союзники, кто нанес урон. Вам присвоен 20 уровень. Набрано опыта 21 739 из 19 очков опыта. Вам присвоен двадцать первый уровень. Набрано опыта двадцать одна тысяча семьсот двадцать из двухсот девяносто п я т и о ч к о в опыта. Вам присвоен двадцать второй уровень. Набрано опыта двадцать одна тысяча четыреста Europe пять из тысяча девятьсот в о с ь м и д е с я т двух очков опыта. Вам присвоен двадцать третий уровень. Набрано опыта одиннадцать тысяч четыреста тридцать три из двухсот ш е с т и д е с я т одной тысячи ч е т ы р е с о т девяносто восьми очков опыта. Вам Убив тварь, превосходящую вас по уровню более чем в два раза, вы доказали, что вы либо перекачанный тупица, либо обладаете задатками интеллекта. Система посчитала, что все-таки второе, и дарит вам бонусную единицу интеллекта. Наслаждайтесь, но помните, вы под подозрением. Вы не первый, кто совершает подобное в мире, так что вам присваивается одно свободное очко характеристик. Убив тварь, превосходящую вас по уровню более чем в четыре раза, Вы озадачили систему тем, что, возможно, надо лучше подбирать противников. Тем не менее, две единицы интеллекта вам в помощь. Вы первый, кто совершает подобное в мире, так что вам присваивается 10 свободных очков характеристик. В радиусе поселения не обнаружено агрессивных врагов. Вы защитили свое поселение. Награда от системы. Плюс одна единица мудрости, плюс одна единица интеллекта, плюс одна единица неизвестной характеристики – Плюс 10 передаваемых свободных очков, плюс 10 свободных очков, плюс 31 тысяча опыта. Коэффициент увеличения опыта снижен в два раза до следующего несгораемого уровня. Вы не первый, кто совершает подобное в мире, вам присваивается одно свободное очко характеристик. Вам присвоен 24 уровень. Набрано опыта 41 485 из 1784 очков опыта. Вам присвоен 25 уровень. набрано опыта 41701 и з 1005 очков опыта вам присваивается одно свободное очко характеристик вам присвоен 26 уровень набрано опыта 31696 из 21924 о ч к о в опыта вам присвоен 27 уровень набрано опыта 11772 из 61552 о ч очков опыта это игра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 Система на свое усмотрение при отсутствии у игроков свободных очков характеристик имеет право уменьшить силу, ловкость или выносливость. Грохот волн, серое небо, разоренный поселок и холодный ветер с мелкой м о р о с ь ю дождя. Я сидел и пытался переварить системные сообщения, оценить полученные подарки и осознать, что произошло. Потом я встал и устало побрел на пляж, где лежала дубина и моя одежда. Впереди было очень много работы и очень мало времени. Ведь никто не знает, какой сюрприз система преподнесёт нам в ближайшие дни. Да и бандиты хоть и ослаблены, но вовсе не разбиты. А значит, надо сжать зубы и идти вперёд.